Двенадцатый представитель. Судили нас с удовольствием. Чувствовалось, что члены товарищеского суда соскучились по настоящей работе. Дом наш тихий, бесконфликтный. По контингенту жильцов, не считая меня, да еще двух-трех человек, предпенсионный. Так что бури все отгремели, а тут здрасте, пожалуйста. Нам для первого раза вынесли общественное порицание заставили помириться. «А мы проконтролируем», — сказал председатель, — «всем коллективом». Он сделал широкое обнимающее движение. «Верно, товарищи?» Так в решении и записали. «Взять под контроль всего коллектива». «Мы-то сами окончательно помирились уже после суда». «Ты мне прости этого барбоса, Ваня», — сказал сосед. «Прости лысому дураку». А вы мне старую кочерышку Иван Никифорович. Молодой я, глупый. Эх, чего там, махнул рукой сосед. Выпьем, что ли, маленькую? Мы взяли маленькую и обмыли наши замерения Чудесно провели вечер. На другой день к нам заявился первый представитель коллектива. Инженер из шестнадцатой квартиры. Вот, сказал он, вымученно улыбаясь. Шел мимо, думаю, дай заскочу. «А, вы насчет этого!» – бесцеремонно зашумел Иван Никифорович. «Помирились мы. Так и доложите. Тишь, мол, и гладь, и божья благодать!» Разоблаченный инженер оробел вовсе. Я понял, что его надо выручать, и сказал. «Ах, как хорошо, что вы зашли. Раздевайтесь, будем чай пить». Потом уже за столом. Представитель осмелел. Он прихлебывал чай и ликующим голосом человека, вырвавшегося из одиночного заключения, рассказывал. «Еду, понимаете, а у самого ноги трясутся, ведь в свидетелях за всю жизнь не был!» Ровно через сутки пришел второй представитель. Им оказался совсем ветхий старик Рубакин, бывший мужской парикмахер. «Потревожу, молодые люди!» — бодро крикнул старик, устремился вперед и повалил вешалку. Уступая приобретенной еще в дверях инерции, Он дробной рысью обижал всю квартиру, стукнулся рикошетом о гладкий бок холодильника и с возгласом «Потревожу!» исчез. да произнес Иван Никифорович. «Ну и ну». «Ладно», — сказал я. «Раз надо, что поделаешь?» Наступил третий вечер, и пожаловала представительница. «Нас уже проверяли», — занервничал Иван Никифорович. «Два раза» и показал зачем-то на пальцах, два. «Неважно, милый», — успокоила его представительница. «Семь раз проверь, один раз поверь». Видимо, она имела опыт в таких делах, потому что сразу прошла на кухню и заглянула во все кастрюли. Потом отворила дверь в мою комнату, увидела на стене боксерские перчатки и спросила. «Это что?» «Перчатки», — ответил я. «Для чего?» «Для бокса». «Так-так», — сказала представительница и потыкала перчатки пальцем. «Чтобы, значит, следов не оставалось». «Каких следов?» — не понял я. «На теле человеческом», — зловеще округлила глаза представительница. Она задержалась на пороге, окинула соболезнующим взглядом угрюмо молчавшего Ивана Никифоровича и поджала губы. Четвертый вечер мы провели в сквере на скамеечке. Иван Никифорович достал из внутреннего кармана несколько журналов с кроссвордами и сказал «Вентиляция мозгов. Очень полезна на свежем воздухе». до темно мы вентилировали мозги, а потом со всеми предосторожностями отправились домой. Мы прошли через соседний двор, прокрались вдоль дома, чтобы нас не заметили с балконов, выключили свет в подъезде и ощупью, стараясь не топать, стали подниматься наверх. 5. «Шесть. Семь!» — шепотом отсчитывал марши Иван Никифорович. На площадке четвертого этажа кто-то зашевелился. Иван Никифорович вскрикнул и зажег карманный фонарик. Возле нашей двери сидел на корточках представитель. «Ну-с!» яростно спросил Иван Никифорович. Представитель поморгал глазами и сказал, «Закурить его тыщу». «Я отдал ему всю пачку». Он осторожно выбрал одну сигаретку, возвратил пачку и пошел за нами в квартиру. — Что вам еще? — зашипел Иван Никифорович, отрезая ему дорогу. — Спичку пробормотал тот. Иван Никифорович выстрелил у него перед носом пистолетом-зажигалкой. Представитель отшатнулся, слегка побледнев, но назад не повернул. — Кхе-кхе, — сказал он, прикурив. — Посмотреть надо бы то да сё, пятое и десятое. Двенадцатого представителя мы ждали с большим нетерпением. Волновались. Иван Никифорович даже расстелил в коридоре новую дорожку. Но я критически осмотрел ее и сказал, «Пожалуй, лучше убрать. Пол у нас хороший. Еще запутается в ней чего доброго». Наконец раздался звонок. Я открыл дверь и сказал, кланяясь и отступая, «Добро пожаловать, просим, очень рады». Тем временем Иван Никифорович предательски зашел гостю в тыл и сделал ему подножку. «Держи!» — хрипло крикнул он, навалившись на представителя животом. «Хватай его!» Потом мы взяли его за руки и за ноги, вынесли на площадку и... Он жил двумя этажами ниже. Завтра нас с Иваном Никифоровичем будут опять судить.